Четвёртый час. Долга дорога на Афон. И И01, начинай запись. Включил. Помню. Помню. Как же всё-таки была долга дорога на Афон. Я почувствовал, что я как будто нахожусь в тренировочных залах космодрома Восток-1, когда поднимался в мир, который замолен Богом. И я понял, что здесь так тихо, что не слышно даже себя только слышны молитвы прошлых поколений монахов. Только тишина, где слышны голоса Афона. Слышны сердцем. И когда я вспоминал об этом, то осознал, что такая же тишина в космосе. Как будто мир молчит и наблюдает, как и Афон за моими грехами и добродетелями. Что же, скоро и я замолчу, потому что критичное значение показателя углекислого газа в кабине Достигла смертельной отметки. Скоро я начну задыхаться и умру. Все мы когда-то умрем. вопрос места и времени. И что тогда все это значит для меня? Я не увижу снова свою жену и не смогу поцеловать ее. Я не увижу снова, как Витя и Лена играют на детской площадке. Я не увижу снова Афон, потому что со мной мой Афон здесь, в этой кабине, где я умру и встречусь с Богом. А может, с пустотой. И знаете, что я хочу сказать? Ведь старая иконка от бабушки со мной, рядом. А ваша иконка будет рядом с вами, когда придет ваш конец. Каждый ответит по-своему. Но одно я знаю точно, что я сделал все, что смог от себя. Я боролся до самого конца. И вы тоже не сдавайтесь, потому что кто-нибудь вас ждет на планете Земля. И даже если вам кажется, что вас забыли, поверьте, что-то человек есть, кто вас помнит. Прощайте. А быть может, до встречи на Афоне. Отправлять запись и И01 заархивировать в черный ящик. Выполнено.